Глава двадцать вторая. Хм, так как вы, Маргарита Николаевна, являетесь главой семейства, то руку Татьяны я прошу у вас. Двенадцать часов ночи, кухня и кольцо с бриллиантом опускается на стол. То самое. Таня думала, что самое нереальное, крыша уносящая, с ней случилось в Вегасе, и абсурднее уже ничего в ее жизни не произойдет. Нет, произошло. Таня готова была провалиться сквозь землю, и чем больше времени проходило с их попаданием с поличным, тем отчетливее укреплялось ощущение, что бабка знала, что будет. Уж больно довольна та выглядела, не ругалась совсем. Павел действовал быстро. Первым делом он спрятал Таню за своей спиной и оперативно натянул боксеры, прикрыл стратегически важную часть тела, остальное потом. Бабушка в зал не зашла, потребовала, чтобы они вышли вместе. Не пойду, пропищала Таня, пряча лицо у Паши на груди. Прекрати, рапунцель. «Мне стыдно. Черт! Не ругайся. Это во-первых. Во-вторых, ничего криминального мы не сделали. В конце концов, все мы взрослые люди». «Ага, взрослые. Но стыдно-то как? Это же бабка, ее бабка. И той, в отличие от Татьяны, хоть бы хны. Но кольцо ошарашило Таню еще сильнее». «То есть, что получается? Паша ехал сюда делать ей предложение?» Таня перевела взгляд с дольника на довольную бабушку, которая откинулась на спинку стула и скрестила руки на пышной груди. «Кольцо, значит, предложение руки и сердца». Уголки губ Паши дернулись кверху. Этот гад с трудом сдерживал смех. А главное, подыгрывал будущей родственнице. Идеально вписался в роль. И, кажется, только одну Таню сейчас лихорадила. Так точно. А сама девушка что думает? Спрашивал, Паш? Один раз она сказала мне «да», усмехнулся Дольник. Тут Таня не смогла промолчать. Я пьяная была. Мне тебя еще раз напоить? Я беременная. А я вообще-то шучу. «Дольник, да, сладкая?» «Эй, молодежь, тут взрослые сидят, потом любезничать будете, после моего благословения!» Паша, точно коршун, напрягся и повернул голову в сторону Маргариты Николаевны. Вся его бравада была напускной. «А оно будет?» — бабушка хмыкнула. «Куда ж я денусь?» Таня, как и несколько часов назад, поставила локти на стол, сложила ладони вместе и положила в них подбородок. «Слово больше не скажет, ни единого, и спать сейчас пойдет. Одна! Еще немного посидит и пойдет. Точно-точно! Но пошла спать бабушка. Как-то быстро собралась, что-то пожелала им, по типу «живите долго и счастливо» и была такова». Таня проводила ее завистливым взглядом. Ей явно не позволят уйти. «Таня, кольцо принимаешь?» Чуть ироничный голос Паши вернул ее к действительности. Посмотреть на мужчину она не решалась. Посмотрела перед собой. А тут кольцо. Какое же красивое! Таня никогда не была равнодушной к украшениям. Как устоять перед этим? «Трусишка!» — поддел ее Дольник и, протянув руку, завладел холодной ладонью Тани. «Посмотри на меня!» «Не-а!» «Таня!» «Пошли спать, Дольник!» «Ты обращаешься ко мне по фамилии. Мне стоит напрячься?» «Только ты мог позвать меня замуж в первом часу ночи. Не будем нарушать традиции!» «Я так понимаю, что первое предложение я тоже делал каким-то неординарным способом». Таня перепрела пальцы с пальцами Паши. Тепло его ладони разморозило ее ступор и стыд, что продолжал терзать девушку. Хорошо, что бабушка не зашла в комнату и свет не включила. Вот бы кино было бы. Неужели они казались настолько шумными?» если она сразу поняла, что происходит в зале. Или ее хитрая родственница знала, что они не устоят перед искушением. Скорее, второе, чем первое. «Посмотри на меня». «Эй, Танюш, ты чего?» «Не знаю». Она облизнула пересохшие губы и посмотрела на сидящего напротив мужчину. Тот внимательно наблюдал за ней снова. Несмотря на то, что в его словах проскальзывали то ирония, то теплота, смотрел он на нее исключительно с теплотой. По коже тани рассыпались мелкие иголочки. «Ты завёшь меня замуж?» «Похоже на что-то иное». «Что-то я никак не сориентируюсь». «Заметно. Таня, все же хорошо. Ты чего испугалась?» «Таня, сейчас». Паш, дай мне минутку». «Окей, засекаю». Таня не могла не улыбнуться и не могла дальше не выдать. «То есть ты хочешь на мне жениться?» «Девушка, вы повторяетесь». «Э, не, повторяешь ты. Ты меня уже звал замуж, и ничем хорошим наше замужество не закончилось». «Как это ничем? А малыш, что у тебя под сердцем?» Паша сейчас был другим, разговаривал мягко, не давя, и от каждого его вопроса, предложения Таню пробирала до основания. Все слова, которыми она могла парировать, застревали в горле, не формировались. «Да, ребенок, конечно. Тань, тебе точно пора спать. Ты немного заторможенная у меня какая-то сейчас». «Есть такое дело», — призналась девушка и снова посмотрела на кольцо. Мужчина перехватил ее взгляд, после чего взял бархатную коробочку и протянул ее Тане. «Давай так. Я знаю, ты у меня девочка ранимая и своенравная, и все же девочка. Вы ждете красивых слов и обещаний. К сожалению, я не умею красиво говорить» но очень хочу взять ответственность за тебя и за нашего малыша. Еще скажу, что меня ни к одной женщине не тянуло так, как к тебе. Любовь ли это или еще что-то, я не знаю. Разбираться в чувствах мне некогда, Рапунцель. Я хочу, чтобы ты была рядом. Хочу заботиться о тебе. Я не настаиваю на браке. Не захочешь выходить за меня?» значит, продолжим общение в том же формате, что и сейчас». Ей показалось, или в голосе Паши все же промелькнули металлические нотки. Какому мужику понравится ступор на лице девушки, когда он протягивает ей помолвочное кольцо с крупным бриллиантом, между прочим? «Предлагаю следующее. Ты берешь кольцо и идешь спать» а утром, если выходишь с ним на пальца, значит, да. Не будет кольца, я отнесусь нормально к твоему решению. Точно? Рапунцель, напомни мне, пожалуйста, на каком ты сроке? А что, сразу насторожилась девушка, забирая из его раскрытой ладони коробочку? Ее она. А то, занесу в ежедневник, что через столько-то недель закрыть гештальт. Таня с любопытством посмотрела на него. «Мне позволено узнать, какой именно? Жопу тебе напороть. Очень сильно хочу». Таня, чтобы не прыснуть от смеха, поднялась со стула, пряча заветную коробочку в руке. «Не дождешься, Дольник. Все, я спать. И тебе тоже желаю беспокойной ночи». Она собиралась удалиться с гордо поднятой головой, Но, проходя мимо Паши, словила таки смачный шлепок по заднице.